Глава 32. Не успела я принять душ и направиться в спальню, чтобы спокойно поиграть на айпаде в игру для детей 6-8 лет ⁇ Спаси принцессу от дракона ⁇ как в комнату вошла Марина и заговорила. Саша опять сидит на своей половине и меня гонит. «Странное поведение. Может, Дегтярев все же заболел?» Начала я размышлять вслух. «Кто сейчас сожрал?» — три котлеты с гарниром, — воскликнула Марина. «Заел несколькими кусищами торта безе со взбитыми сливками. Отполировал упавшее в желудок двумя порциями коньяка и литром вишневого компота. Ты столько еды способна за ужином в себя уложить?» «Нет, Дашеньку разорвет, как хомячка», — хихикнула я и встала. «Пошли, постоим у него под дверью». «Уже была там, ничего приятного не услышала», — фыркнула подруга. «Но если хочешь, то пожалуйста». Мы на цыпочках пересекли холл, устроились у створки. Я услышала голос толстяка. «Чтобы эту Марину в окно выкинула!» Может, ее в сад со второго этажа бросить? И как потом объяснить смерть? Водку не пьет, на здоровье не жаловалась. Раздался смешок. Потом полковник снова заговорил. Сразу догадаются, чьих рук дело. Подруга вцепилась в мой локоть и прошептала. Слышала, он хочет жену жизни лишить. Моя нога сама собой пнула дверь. Створка распахнулась, стукнулась о стену. Марина вбежала в небольшой холл. Я поспешила за подругой. Увидела, что та внеслась в опочевальню, быстро заперла створку, через которую мы вошли, и спрятала ключ от нее в карман. Не знаю, коим образом чужая баба попадает в наш дом, но сейчас она не сумеет удрать на лестницу. Через секунду... Дашенька ввалилась в спальню толстяка и прошептала. «Где она?» Полковник, который сидел в кресле, заворчал. «Вы сегодня обе не в себе. Одна сейчас влетела в мою комнату, под кроватью руками шарит, ничего не объяснила. Вторая глупый вопрос задала. «Кто здесь должен иметься?» «Я. И теперь вы» хотя гостей не ждал, не звал, не приглашал. «Под постелью нет!» — прокряхтела подруга, вставая. Я начала шевелить занавески. Никого. Она легла на кровать, прикрылась с головой, затаратурила жена толстяка. «Смотри, там нехилый бугор!» Наша кулинарка сдернула с постели плед, покрывала, скинула одеяло. На простыне обнаружился мопс-хуч. «Гав!» — гневно отреагировал он. «Гав-гав!» «Прости, милая!» милый, смутилась я. «Не хотели разбудить? Беги в кабинет!» Последняя фраза относилась к супруге Дегтярева. Та, с прытью, которой позавидует юная антилопа, исчезла из вида. Я полетела за ней. Стойте, стойте! закричал полковник. Она тут, прошептала подруга. Иначе с чего ему так нервничать? За моей спиной послышалось сопение. В помещении появился полковник. Не знаю, почему вы обе разума лишились, стоя на пороге, заявил он. Но надеюсь, что все же пара капель ума в головах у вас осталась. Поэтому предупреждаю. «Ни в коем случае не заглядывайте под стол. Там между тумбами чудовище!» Марина с жалостью посмотрела на мужа. «Господи, Саша, неужели ты не мог придумать нечто правдоподобное? Монстр под мебелью? Лучше вели своей бабе немедленно выйти!» «Какой бабе?» — изумился толстяк. Нельзя не отметить твой яркий актерский талант. Отлично изобразил удивление, зашипела подруга. Сейчас увидишь, о ком речь веду. С этими словами Марина нырнула под стол, а я вышла на балкон, осмотрела лестницу, перегнулась через ограждение, оглядела дерево-куст. Никого. Пришлось вернуться в кабинет, не солоно хлебавши. К этому моменту подруга уже стояла около книжных полок. «Под столом пусто», — объявила она. «Сейчас в шкафах погляжу». «Там никого?» — растерялся Александр Михайлович. «Видел чудище. Мне потом плохо стало». Я изо всех сил постаралась не засмеяться. «Страшилище под столом — это Дашенька». Полковник меня не узнал, произнес непонятные слова Кили-Мили. Интересно, что они означают? «Сознание ты потерял тогда, потому что много ешь, мало шевелишься, часто злишься, обожаешь всеми командовать, никого не слушаешь, считаешь себя царем галактики», — выпалила жена. «Кто?» — ахнул Александр Михайлович. «Я?» «Да такого малоежку, неконфликтного мужика еще поискать!» И заботливого в придачу. Будучи при смерти, сейчас встал, чтобы уберечь сошедших с ума теток. «Отлично все помню!» Случайно наклонился под стол, а там... Жуть кромешная. Морда размером Стас, глаза щели, нос теннисный мяч. «Лысые! Изо рта пена капает, зубов нет! Оно как завоет, как завижит. «Неправда, ни звука не издала!» — возмутилась я и прикусила язык. «Орала-плевалась!» — продолжил полковник. «Ядовитая слюна на меня полетела, поэтому потерял сознание. Меня отравили!» «Там никого нет», — уже в который раз повторила Марина и начала открывать шкафчики. «Сейчас найду бабу». А, -а, «А, понятно! Милая, если ты сейчас полна желания найти мою любовницу, то сейчас занимаешься пустой тратой времени», — засмеялся Дегтярев. «Между книгами только фигурка из бумаги поместится». «Ну, бред, ну прямо бред! Ну такую глупость придумали. Я решилась на честный разговор. Несколько дней подряд слышим, как ты говоришь о своей ненависти к Марине. Хочешь, чтобы она исчезла? Сегодня решил меня с балкона сбросить, прошептала жена. Понятно, что муж завел кого-то. И дрянь у нас в доме находится. Вот! Пару секунд. Дегтярев стоял с открытым ртом. Потом начал хохотать. Марина заплакала. «Немедленно прекрати», — велела я полковнику. «Если разлюбил женщину, следует ей об этом честно сообщить». Полковник вытер ладонью слезы, которые от смеха выступили на глазах. «Женская логика логичнее всех логик». «Я хочу лишить жизни жену, поэтому кричу об этом так, что слышно аж в библиотеке. Но одновременно у меня наполовине находится другая женщина. Она проходит в дом и уходит из него таким образом, что даже неуправляемо болтливая птица Гектор ее не замечает. Для справки, ворон улавливает даже тихие шелестобертки» если разворачиваю конфету. Поганец орет на весь дом, шоколадка у него. Пошли! Куда? — всхлипнула подруга. Покажу любовницу. Снова развеселился полковник и направился в спальню. Мы с Мариной переглянулись и последовали за ним. Александр Михайлович сел в кресло, взял телефон и быстро велел. Кузя, ты где? «Отлично! Шагай быстро ко мне!» Потом Толстяк обратился к нам. «Даша, садись на пуфик, Мариша пусть устраивается в кресле». «Что случилось?» — раздалось из холла, в спальню вбежал Кузя. «О, совещание!» «Нет», — возразил полковник, — «трагедия!» «Милые дамы, услыхав, что я хочу сбросить с балкона Марину, решили...» Дегтярев задумал убить жену, потому что завел любовницу. И вообще я с ней постоянно общаюсь. Кузя расхохотался. Прикол! Успокойся и объясни им все, велел толстяк.